Глава 13 Лекси протянула руку в его сторону и неуверенно потребовала «Отдай мне медальон, Лукан!» Вместо того, чтобы уступить требованию Лекси, Лукан машинально сжал пальцами ювелирное изделие, не обращая внимания на то, что застежка медальона больно врезалась в его ладонь. Он попятился, увидев протянутую руку Лекси. То, что хранилось в медальоне, его ошеломило. Внутри медальона находились две фотографии. На одной из них был седовласый мужчина в возрасте за 60 лет. Его лицо было по-прежнему красивым. Он тепло улыбался. Лицо мужчины имело сурово аристократические черты. И Лукан мгновенно узнал на фотографии своего отца герцога Александра. На второй фотографии была женщина. Ее истинный возраст выдавала лишь просить в черных волосах, длиной до плеч. На ее лице не было ни морщинки. Она радостно улыбалась. У женщины было красивое лицо, светлая кожа, оттенка слоновой кости, большие голубые глаза, дерзко вздернутый нос и полные губы. Черты лица этой женщины слишком уж напоминали Лукану черты лица, стоящей перед ним, Лекси. «Я спросил, кто ты такая?» — повторил Лукан тихим, но ледяным голосом. Лекси сглотнула. Она по-прежнему едва переводила дыхание. Когда Лекси посмотрела на бледного и высокомерного незнакомца, стоящего перед ней сейчас, Она почувствовала, как у нее слегка кружится голова. Лукан, ее недавний любовник, словно исчез. Исчез и смешливый Лукан. А на его месте появился человек, который сточал такую холодную и безжалостную ярость, что Лекси казалось, будто она ощущает ее физически. Она покачала головой. «Я могу объяснить, Лукан?» «Тогда я советую тебе это сделать», — жестко прибавил он. «Начни с рассказа о женщине на фотографии». Лекси покачнулась от безжалостных и гневных слов Лукана. Она присела на край кровати. Она ведь собиралась поработать в Сент-Клер Корпорейшн в течение всего трех дней. Ей нужно было лишь удовлетворить свое любопытство в отношении семьи Сент-Клер, а затем, когда она бы все узнала, просто уйти. Но с момента ее прихода в кабинет Лукана Лекси поняла, в какой опасности окажется, если этот человек когда-либо узнает, что она приходится внучкой Сиан Томас. Она не подозревала, что подвергнет себя еще большей опасности, влюбится в Лукана. Лукан смотрел на нее с такой неприязнью и таким холодным презрением, что у нее по спине пробежал холодок. «Рассказывай, черт побери», — резко приказал он. Лекси облизнула пересохшие губы. «Ее зовут Сиан Томас». «Говори громче, Лекси», — холодно произнес Лукан. Она вздернула подбородок. «Ее зовут Сиан Томас». «Она моя бабушка», — тихо прибавила она. Слезы стали жечь ее глаза. Лукан резко и шумно вздохнул. Он знал, конечно, что если в медальоне находится фотографии его отца и фотография женщины, то незачем спрашивать, кто она такая. Женщина, которую любил его отец. Женщина, которая была виновата в том, что 25 лет назад разрушилась семья Сент-Клер. Сиан Томас. Невероятно. Но она бабушка Лекси. Он знал, что Сиан Томас была вдовой, когда его отец много лет назад познакомился с ней, и что у нее была девятнадцатилетняя дочь. Однако Лукан не предполагал, что ее дочь может выйти замуж и родить девочку. И теперь эта девочка здесь. Лукан повернулся и решительно подошел к окну, встав к Лекси спиной. Он старался успокоить разбушевавшиеся эмоции, не пытаясь даже разжать ладони, снова взглянуть на медальон. «Лукан...» «Ничего не говори, Лекси...» предупредил он сквозь стиснутые зубы. «Меня зовут Александра». Лукана резко повернулся к ней лицом. «Что?» Лекси прерывисто вздохнула, когда увидела суровое выражение лица Лукана и его сжатые кулаки. «Мое полное имя Александра Клэр Гамильтон. Меня так назвали в честь дедушки», прибавила она, хотя никакого уточнения не требовалось. Он холодно прищурился. «Насколько я знаю, мой отец не был женат на твоей бабушке». «Нет», — призналась она, понимая, что Лукан хочет обидеть ее таким замечанием. «Но моя мать до сих пор называет его папа Алекс, а я называю его дедушка Алекс». Лукан усмехнулся. «Мой отец был герцогом Стаурбриджем». У нее перехватило дыхание. «Ты хочешь сказать, что они не поженились именно по этой причине?» «Какая еще может быть причина?» — презрительно произнес он. «Они никогда бы не поженились. Разве может прославленный герцог Стаурбридж жениться на...» «Не смей оскорблять мою бабушку!» — воскликнул Алекси. «Не смей, Лукан!» — ее глаза сверкнули. «Неважно, женился он на моей бабушке или нет. Твой отец всегда был моим дедушкой Алексом» она с вызовом задрала подбородок. Он кивнул. «А когда ты собиралась поделиться со мной этой скромной информацией?» Алексей испуганно встрогнула, ощущая на себе сильнейшую и ледяную ярость Лукана. «Я не хотела ни о чем тебе говорить», произнесла она дрожащим голосом. «Я тебе не верю», — отрезал он. Она покачала головой. «Я ничего не планировала, Лукан. Я... все произошло само собой». Лукан презрительно загнул верхнюю губу. «Неужели ты думаешь, что я поверю, будто ты понятия не имела, кто я такой, в тот день, когда ты пришла на работу в корпорацию?» «Я не говорила о том, что не знала, кто ты такой», — нетерпеливо произнесла она. «Конечно, я знала, кто ты». «Но у меня не было намерения когда-либо говорить тебе о том, что у меня близкая родственная связь с Томас», — неубедительно прибавила она. «Мне было любопытно, понимаешь», — сказала она, защищаясь, когда Лукан продолжал пристально и свысока смотреть на нее так, словно она была неким особенно неприятным насекомым, оказавшимся в поле его зрения. Я не знал о твоем существовании до тех пор, пока мне не исполнилось 14 лет. Когда моя мать объяснила, объяснила мне ситуацию. Нет сомнений в том, что версия твоей матери о том, что произошло 25 лет назад, сильно отличается от моей, немного презрительно сказал Лукан. Лекси резко поднялась на ноги. «Тебе было всего 11 лет, когда это случилось, Лукан». «А ты узнала обо всем в 14. Ты всерьез думаешь, что эти дополнительные годы, 15 лет после известных событий, помогут тебе лучше понять то, что произошло, и делать комментарии?» — злобно спросил он. «Нет, конечно, они ей не помогут. На самом деле, за последние несколько дней Лекси стало известна о том, насколько схематичны и примитивны были ее знания о том, почему и как развивались отношения ее бабушки с Александром Сент-Клером 25 лет назад. Ей было только 14 лет, пора грез и милых заблуждений, время становления женщины. История любви ее бабушки и дедушки Алекса казалась ей такой романтической. Настоящая греческая трагедия со счастливым концом. Но с приездом в малберри холл вместе с Луканом мнение Лекси стало меняться. Она была свидетельницей того, с какой грустью Лукан смотрел на портрет своего отца в галерее в западном крыле дома. В истории любви ее бабушки и дедушки Алекса на самом деле не было счастливого конца. «Может быть, тебе следует поговорить с моей бабушкой?» «Ты в своем уме?» – недоверчиво спросил Лукан. Лекси ощетинилась. «Она — единственный свидетель тех событий и сможет рассказать тебе о том, что произошло на самом деле». «Мне об этом все известно, Лекси», — холодно заверил он. Она покачала головой. «Я сомневаюсь и знаю, какой человек моя бабушка», — резко бросила Лекси. «Она не из тех, кто станет намеренно причинять кому-то боль». «Тебе просто удобно так думать, Лекси». Он посмотрел на нее с жалостью. «Ты, очевидно, любишь ее и считаешь, что она не может быть неправой», категорично и жестко прибавил он. «Когда-то ты любил своего отца, и все же это не помешало тебе думать о нем самое плохое все эти годы», ответила она, защищаясь. Лукан замер и насторожился. «Когда-то он действительно любил своего отца, считал его всемогущим, хотел быть на него похожим». Как потом оказалось, он горько заблуждался. «Я не собираюсь обсуждать с тобой свои чувства к отцу, Лекси», — резко произнес он. «В данный момент мне гораздо интереснее узнать, о чем ты думала. Чего ожидала, когда ложилась со мной в постель?» Тихо спросил он. «Чего я ожидала?» — выдохнула она. «Да», — сухо ответил Лукан. Ты сказала, что пришла ко мне работать для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. О чем именно тебе хотелось узнать? О тебе, о твоей семье, Лекси пустилась в объяснение. Я была на похоронах дедушки Алекса. Я стояла в дальнем углу церкви, наблюдая за вами троими, за Гедеоном Джорданом и тобой, Луканом Сент-Клером. Вы сидели на передней скамье, одетые в траур. «Вы пришли хоронить человека, общение с которым избегали 25 лет». Она покачала головой и заговорила решительней. «А в это время моя бабушка, женщина, которая любила и была любима этим мужчиной, в течение этих самых 25 лет, должна была сидеть дома, в своем коттедже и оплакивать его там. Заодно это я всегда тебя ненавидела». «Меня?» «Да, тебя». Она посмотрела на него укоризненно представителя сильных мир сего, пятнадцатого герцога Стаурбриджа. «Я уже говорил тебе, что не пользуюсь титулом». Лукана нервно подрагивал подбородок. «Я уверена, что ты использовал свой титул, когда прислал уведомление о том, что моя бабушка не имеет права присутствовать на похоронах твоего отца», презрительно сказала Алекси. Он покачал головой. «Я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь». «Пожалуйста, не ври мне, Лукан!» Она вздохнула. «По крайней мере, пусть сейчас между нами будет правда». «Правда?» — повторил он недоверчиво. «Ты смеешь говорить со мной о правде? Ты, которая лгала мне с того момента, как мы познакомились?» Он с отвращением покачал головой. «Понятия не имею, как тебе удалось обмануть работников кадрового агентства и воспользоваться вакансией». Этим кадровым агентством владеют мои родители. «Твои родители?» «Они сейчас далеко в круизе, и агентством руковожу я», с несчастным видом добавила она. Лукан, не веря своим ушам, покачал головой. А бедняжка Джессика помогла тебе в твоей авантюре». Лекси простонала. «Я признаю, что поступила неправильно. Потому что твой план раскрылся». Или потому, что тебе изначально не следовало совать нос не в свои дела?» Лукан по-прежнему с трудом верил в то, что Лекси — внучка Сиан Томас, хотя он все еще держал в руке неопровержимое доказательство. И, конечно же, он услышал признание от самой Лекси. «Не в свои дела?» — повторила она тихо и с негодованием. «Скажи мне, Лукан...» «Знаешь ли ты, что моя бабушка до сих пор живет в том же самом деревенском коттедже, который принадлежит ей уже двадцать пять лет?» Он мрачно нахмурился. «Стаурбриджа!» «Стаурбриджа!» — подтвердила она с каменным выражением лица. «Собственный коттедж!» — он усмехнулся. «Или его купил мой отец, чтобы любовница жила неподалеку, пока он продолжает жить с женой и сыновьями?» «Знаешь, Лукан, мне было бы тебя жаль, не будь ты таким чертовски высокомерным». Лекси посмотрела на него с сожалением. «К твоему сведению, моя бабушка стала жить в Стаурбридже только после того, как твои родители разошлись». Лукан нетерпеливо вздохнул. «Я действительно не понимаю, какое это имеет, потому что ты меня не слушаешь». Лекси раздраженно тряхнула головой и вскочила на ноги. Хотя тебе это не касается, я скажу, что моя бабушка купила свой коттедж на деньги, оставленные ей моим настоящим дедушкой после его смерти. Но это не столь важно. Ты не догадываешься, почему она до сих пор живет в Стаурбридже, Лукан? Почему продолжает оставаться в деревне одна, без родных? Несмотря на слухи, которые по-прежнему распускает о ней и твоем отце. Несмотря на то, что мои родители не перестают уговаривать ее переехать в Лондон и жить с ними. «В сомнения ты меня сейчас просветишь», — равнодушно и презрительно произнес Лукан. «Она остается здесь из-за любви, Лукан», — с гордостью сказал Алекси. «Она не может оставить место, где она и дедушка Алекс были так счастливы вместе, где он похоронен». Ее голос надломился от эмоций. Прошло восемь лет, Лукан, а она по-прежнему ходит на его могилу несколько раз в неделю. Кто-нибудь из вашей семьи делает то же самое? Мы живем в Лондоне. Я тоже живу в Лондоне, но я всегда привожу свежие цветы на могилу дедушки Алекса, когда приезжаю навестить бабушку. Это случается раз в два месяца. Мы ходили с ней туда вместе вчера утром. Тихо прибавила она. Лука накруглил глаза. Так вот, почему тебя не было целых два часа? Да, она вздохнула. Лукан холодно на нее посмотрел. «Как твоя бабушка отнеслась к тому, что ты здесь со мной?» Лекси прикусила верхнюю губу. «Она по понятным причинам беспокоилась о том, что ты узнаешь, кто я такая. Ты поэтому не пошла со мной на ужин к Бартонам. Джон тебя не узнал, но Кэти могла». Лекси кивнула. «Я думаю, что это та Кэти, с которой мы дружили в детстве». Он безрадостно рассмеялся. А я оказался настолько глуп, что решил, будто тебя расстроил. Ты меня действительно расстроил, но, несомненно, не до такой степени. Она упрямо вздернула подбородок. Может быть, тебе будет интересно узнать, что моя бабушка вчера утром на кладбище разговаривала с дедушкой Алексом о тебе. Она сказала ему, что ты приехал в Малбори Холл. Кроме того, она рассказала ему, каким успешным человеком ты стал. «Как он гордился бы тобой! Ты был бы его любимчиком!» Лукан насмешливо скривил губы. «Я уверен, что это все очень трогательно, Лекси!» «Не смей говорить ничего оскорбительного о любимой бабушке и дедушке Алекса!» Запальчиво предупредила она его. «Не смей!» Он тяжело вздохнул. «Хорошо, Лекси, я не буду этого делать. Я оставлю тебя с твоими идеальными и наивными мечтами». «Я не наивная, Лукан. Я знаю, что эти двое сильно страдали, когда полюбили друг друга». «Страдали», — холодно повторил он. «Из-за их любви распалась семья Сент-Клер. Что касается моей матери, 25 лет, Лекси, 25 лет. Моей матери было только 32, когда они разошлись. Она была очень красивая, но больше не вышла замуж» насколько я знаю у нее никогда больше не было мужчины она по прежнему красива и достаточно молода чтобы наладить свою личную жизнь но из за того что сделал с ней мой отец из за его предательства ты должен остановиться луком у лекси перехватило дыхание так много горечи разве ты не видишь насколько разрушительны эти воспоминания Разве недостаточно тех страданий, что уже и так негативно повлияли на твою жизнь?» Лукан холодно на нее посмотрел. «Ложась со мной в постель, ты хотела отомстить». «Отомстить?» — повторила совершенно изумленная Лекси. Неужели он свихнулся? «Как я могла тебя отомстить, ложась с тобой в постель?» «Откуда мне, черт побери, знать?» — прохрипел он. «Может быть, ты надеялась, что я влюблюсь в тебя. Затем ты посмеешься мне в лицо, когда я расскажу тебе о своих чувствах». Лекси действительно рассмеялась, но не над Луканом. Она смеялась над собой. Ведь именно она влюбилась в Лукана, а не он в нее. «Пяти минут в твоем обществе? Нет, одной минуты». Будет для любой женщины достаточно, чтобы понять. Ты не понимаешь значение слова «любовь», не говоря о том, чтобы любить». «Правда?» — ледяным тоном спросил Лукан. «Я думаю, мне пора уезжать, Лукан». «Возвращаешься в Лондон?» Она покачала головой. «Я пойду в коттедж к своей бабушке. Мне нужно повидаться с ней перед отъездом и сказать, что у меня все в порядке». А потом я уеду в Лондон на поезде. «Угу, тебе известно расписание». «Да». Лукан резко кивнул. «Я полагаю, ты простишь меня, если я не буду стоять на платформе и махать тебе рукой на прощание, с обожанием глядя тебе вслед?» Неужели сердца действительно могут разобиваться? До настоящего момента Лекси не верила в такую возможность. Но если сердца разбиваться не могут, откуда в ее груди такая мучительная боль при мысли о том, что сегодня она навсегда расстанется с Луканом, что он будет где-то жить сам по себе и ненавидеть ее? Она неуверенно улыбнулась. «Я прощу тебя, Лукан». «А я тебя не прощу», — он заскрежетал зубами. «Да». «Сердца действительно разбиваются», — подумала Лекси. «А если быть точнее, они раскалываются вдребезги». «Прощай, Лукан». Несколько долгих секунд он пристально смотрел на нее холодным, оценивающим взглядом. Потом резко повернулся и решительно вышел из спальни. Лекси подошла к кровати и неуверенно присела на краешек. Уткнувшись лицом в ладони, она, наконец, позволила жгучим слезам покатиться по ее щекам. Намного позже, после того, как Лекси повидалась с бабушкой и уже сидела в поезде на Лондон, она поняла, что Лукан так и не вернул ей медальон и цепочку.